Андрей Миллер, Инсаров, Белый крестик. В отличие от многих прежних дел следователя Инсарова, это доставшаяся ему уже на пороге старости, на излете блестящей карьеры, в уголовном сыске, не прогремело в газетах. Не потому, что вышло менее интересным, чем прежние, такие как «История коломенского душителя», или «Зловещего чемодана», или же «Странных событий времен той самой эпидемии». Пусть читатель не подумает, что Петр Дмитриевич не проявил в этом расследовании тех качеств, что сделали его легендой столичной полиции. Просто так сложились обстоятельства. Возможно, все дело в несколько необычных, даже для много повидавшего Инсарова, обстоятельствах. А может, виновата эпоха? Слишком много дурного случилось в городе тогда, и уж сколько случилось сразу после... Тем не менее, записи об этой истории не были утрачены после революции. И читатель имеет возможность узнать все ее подробности. Глава первая, в которой Петр Дмитриевич знакомится с Николаем Степановичем. Петр Дмитриевич Инсаров, по долгу своей службы следователь уголовного сыска, всю жизнь имел дело с миром объективных фактов, предметов расследования. А потому, что вполне естественно, был далек от творческих сфер. Книги читал, преимущественно связанные с профессией, даже в часы досуга. Так что пребывание в поэтическом салоне ему было не то чтобы вовсе в новинку, но как минимум казалось весьма непривычным. Хотя и стоило признать, в мрачных реалиях Петроградской осени 1916 года подобное отдохновение души приходилось в пору. Большая комната с окном, выходящим на набережную мойки, сочетающая утонченность убранства с явной обшарпанностью. Наверное, поэтам такое подходит. Что с них взять, с поэтов? Инцарова было известно, что большинство собравшихся здесь люди довольно широко известные. Но факты о них следователь знал лишь такие, что могли бы быть интересны лишь следователю. Как некие творческие личности по нулям. Петр Дмитриевич ни одной строчки из стихов не вспомнил бы, хотя его подчиненные, кажется, зачитывались. И горячо обсуждали. Ох, как горячо! Если не говорить о человеке, ради которого Инсаров здесь присутствовал, заинтересовать могла только одна женщина, темноволосая, сразу привлекающая внимание горбинкой носа. Отнюдь некрасивая, но обладающая выдающимся шармом, что было бы глупо отрицать. Она практически весь вечер молчала и уж точно не читала стихов. Худощавый, нескладный, неказистый человек поднялся с софы и тотчас обнаружил безупречную военную выправку. Он был почти вдвое младше Инсарова, но взглядом своим сразу давал понять, повидал не меньше. Это еще как минимум не меньше. Оценить его стихи следователь толком не мог, зато твердый голос вполне. «Я кричу, и мой голос дикий. это медь ударяет в медь. Я носитель мысли великой. Не могу, не могу умереть» в голове Петра Дмитрича звучал совсем иной текст. Что он знал о будущем собеседнике? Гумилев, Николай Степанович, 30 лет дворянского происхождения, отец, корабельный врач, гимназия, сорбонны, известный поэт, путешественник, исследователь Африки. Всякая чушь, одним словом. В сентябре 1914 года вольно определяющимся зачислен «Вуланский лепгвардии полк». «И тут интересно. Подробности службы. Их много. Георгиевский крест четвертой степени за номером 134060, третьей степени за номером 108868. Что там еще?» Инцаров уверенно держал в памяти все, что могло бы пригодиться сейчас даже не вспоминал заново скорее просто перебирал факты словно картонные карточки информации было много но ничто известное следователю не отвечало на один единственный вопрос о расследовании которое он вел причем здесь черт побери этот ваш гумилев а стихи в салоне все читали и читали инсаров начал ловить себя на ощущение что это весьма недурной фон для размышлений а ну, как в нем начинает просыпаться своеобразный интерес к поэзии. Странно, конечно, но чего только не делается с человеком в старости. А Петр Дмитриевич, конечно, к старости уже вплотную подступил. Все ближе к 60 годам. Это не шутки. Годы изменили в нем многое. От кого-то Инсаров слышал мысль, которая тогда, еще в почти безоблачной молодости, показалась ему странной, даже нелепой. Со временем все воспоминания становятся хорошими. А нет, это оказалось не глупостью. Год за годом память затеняла весь тот мрак, из которого следователь едва-едва выбрался. Будь слабший духом, неровен час пустил бы себе пулю в висок. Незавидная судьба сестры, страшная смерть жены и сына и все то ужасное, что видел он по долгу службы. Это не забывалось напрочь но покрывалась какой то дымкой уходила на второй план а перед глазами подразмеренно зачитываемые кем то строки проплывало все больше хорошее инсаров даже слишком глубоко погрузился в размышление да и стихи которые вновь читал вольно определяющиеся уланского впрочем даже уже гусарского полка тоже способствовали сладкими винами кубок твой полнится чатно вождя ожидают в отряде и завивают, как деве, невольница черных пудрей твоих длинные пряди. Ты отдыхаешь под светлыми кущами. Квартира постепенно пустела, но Инсаров совершенно не опасался, что нужный ему человек тоже уйдет. Гумилеву передали, ради чего явился сюда совсем не характерный для поэтических салонов посетитель. И хотя поэт оказался каким-то образом связан с очень грязным, кровавым делом, Петр Дмитриевич прекрасно понимал, что уклоняться от разговора тот не станет. «Красная кровь вас с землей не разлучит, а у меня она страшная, черная, в сердце скопилось и давит, и мучит». Ясное дело, что сам этот человек, знаменитый путешественник, выдающийся поэт, прекрасный, военный, преступником является едва ли. В чем-то подобном следователь его почти не подозревал, но это совершенно не означало, что предстоящий разговор сложится просто. Наверняка у Гомилева есть тайны, которые он непременно попытается скрыть. Может, и не по злому умыслу, но Инсарову сведения необходимы, так или иначе. Других-то зацепок у следователя практически нет. Ох, сколь непросто найти кого-то в таком городе, как... Теперьшний Петроград, огромном пестром городе. Увы, но уже давно чрезвычайно сильно криминализированным. Инцаров превосходно помнил облавы 1910 года. Тогда, после убийства солдата у Народного дома, чаша терпения властей оказалась переполнена. Уличные банды травили собаками, как на настоящей охоте. Схватили самого Ваську Черного и многих других. Петербург порядочно очистили всего за несколько дней. Пусть грубой силой, с шумом и кровью, но очистили. Тогда власти еще были способны на что-то подобное. А что теперь? Два года прошло собрание Международного союза криминалистов, и каковы же реальные плоды всего, что тогда обсуждалось. В присутствии самого Инсарова, разумеется. Нет никаких результатов. Петроград погружался в хаос. Конечно, прежде всего, виновата в этом была война, а не Инсаров с его коллегами. Опытными или же молодыми и талантливыми. Они-то делали все, что было в их силах, но, увы. Сама империя, очевидно, трещала по швам. Что ж тут говорить о правопорядке? «Петр Дмитриевич?» Кажется, к нему обратились уже не в первый раз, но только теперь достучались. Инсаров встрепенулся. «Да-да, простите, я задумался». «Позвольте представиться, Петр Адмич. «Ах, давайте опустим! Мы ведь уже, можно сказать, знакомы!» Гумилев улыбнулся. Он казался расслабленным, вполне доброжелательным, совсем не походил на человека, скрывающего какую-то тайну. «Никак не догадывается о цели визита следователя?» «И такое возможно!» «Прекрасные стихи, Николай Степанович! Наверное, моя похвала немногого устоит стоит. Я ведь не любитель поэзии!» Но мне понравилось то, как вы их читали. Благодарю. Но я далек от мысли, что вы пришли сюда ради стихов. Нам нужно поговорить о чем-то другом, правда? Совершенно верно. Поэт не выказал какого-то беспокойства по этому поводу. Он только отвернулся от собеседника, обратившись к той темноволосой женщине. Кроме них троих, никого больше в комнате не осталось. А за окном уже начинало понемногу темнеть. — Дорогая, мне нужно поговорить с господином следователем, и я думаю, что это будет долгий разговор. — Я поняла. Ахматова оставила их наедине. За окном начал подвывать холодный осенний ветер, и даже стекла немного задрожали. — Пока вы не приступили к делу, Петр Дмитриевич, я должен сделать одно — предложить вам выпить. Только прошу, не отказывайтесь. Пусть вы и на службе. Могу поклясться, что ничего наверняка не знаю о цели вашего визита, однако поэт на мгновение застыл возле круглого столика, уставленного весьма разнообразными бутылками и графинами. Початами, разумеется. Его взгляд уперся в какую-то случайную точку, но был весьма осмысленным. «Однако почему-то чувствую, что дело у вас ко мне очень непростое». При моем образе жизни трудно было бы не развить интуицию. Уверен, вы понимаете это, как никто другой. Инсаров, конечно же, понимал. Он не исследовал Африку и не бывал на войне, но в Петербурге случались вещи более диковинные, чем в самой темной африканской глуши. И не менее страшные, чем в любых окопах, быть может. Одним словом, Петр Дмитриевич, вы водку будете? Водку? Следователь даже немного приподнялся в кресле опершись на подлокотники. «Наверное, его брови должны были сейчас приподняться, а глаза, карий и голубой, чуть округлиться. На службе-то? Как минимум со свидетелем, если не хуже. — Водку? — спокойно отвечал Гумилев, не оборачиваясь. — Уверяю вас, очень приличная. — Водку. Инцаров расслабил руки, вновь опустившись на мягкую обивку. — Конечно, буду.